6. До встречи с Норманом Гарб брался за любую работу, лишь бы платили. С детства он отличался от своих сверстников крупным и хорошо сложенным телом. Силы и выносливости ему досталось сполна. В 14 он легко справлялся с работой лесорубов, от которой под конец дня валились здоровые мужики. Став старше, он заработал доверие важных людей. Гарб никогда не задавал вопросов и всегда отвечал за свои слова. Его не волновали последствия. Все, что заботило, так это плата за труды и честная сделка. Первое накопление он отдал женщине, которая его вырастила. Он не называл ее матерью, потому что знал, что его подкинули. Но был ей благодарен за то, что в тяжелый год она не утопила его в бочке. Каждый месяц он отправлял ей все свои сбережения, оставляя себе лишь крохи, а после ее смерти помогал ее дочери. Она была чуть младше Гарпа и не дурна внешне. Он видел, что симпатичен ей, но не представлял себя в роли мужа или тем более отца. Его репутация росла с каждым днем. Любому могли понадобиться услуги такого человека. Нередко его клиентами становились и бандиты, и предприниматели. От обычной физической работы к двадцати годам Гарп перешел к заказным убийствам и охране людей. Бывали случаи, когда он по заказу убивал того, кого в прошлом месяце старался уберечь. Убийство человека давалось ему легко. Гарб не испытывал никаких эмоций и угрызений совести. Он понимал, что все это естественно, и рано или поздно он тоже умрет. Так к чему вся эта драма? В 30 его имя стало внушать страх. Он стал легендой, которой пугали должников. Но с возросшей популярностью выросла и цена. Гарб не оставлял следов, не щадил свидетелей, его невозможно было перекупить, но, как любой живой человек, он имел слабость. Он любил азартные игры, и хотя гарп играл редко, а проигрывал еще реже, люди этим пользовались. Когда не хватало нужной суммы на его услуги, можно было обыграть гарпа в карты, и тогда он брался за дело. Удавалось это лишь трем людям, первые два были случайностью. Одному гарп заплатил, для второго убил соседа ради куска земли. Третий раз Гарб проиграл, когда ему было около сорока. Гарб счет своим годам не вел, тогда они играли на убийство очень важной персоны. Его своей удачи и хорошим картам, Гарб проиграл. Он взял бумагу с именем и развернул ее. Норман Брукс. «Неделя», — ответил Гарб. «Нет, пока его времени пришло. Я тебе скажу, когда». А пока будь с ним рядом. Стань тем, кому он доверит свою жизнь и свои тайны. Это слишком долго. Я так не работаю. Твоему карточному долгу мы накинем золото. Назови лишь цен. Норман Брукс сидел на заднем дворе вместе с Самантой. Срок подходил. И по всем прогнозам, в следующем месяце они, наконец, должны были стать родителями. Солнце садилось, окрашивая в красную линию горизонта. Тени медленно росли, поглощая светлые участки. Вечер выдался теплым, и все окружение располагало к хорошему настроению. Однако Нормана что-то тяготило. Саманта видела переживания на его лице. Она видела, что ее супруга одолевает дурные мысли. «Норман, что тебя тревожит?» Саманта не выдержала тишины. «Пока сам не могу разобрать». «Это как?» «Я чувствую угрозу, но не понимаю, откуда». Дворецкий прервал беседу, позвав Нормана Брукса в кабинет. Саманта хотела отправиться с ним, но Норман вежливо попросил ее остаться. «Джонатан, дорогу я знаю. Прошу, останься с Самантой». «Как скажете, сэр». Норман вошел в кабинет. На одном из кресел сидел мужчина средних лет, не сводя глаз с картины на стене. Внутреннее беспокойство нарастало. «Неужели гость принес дурные вести?» «Норман Брукс, чем могу быть полезен?» «Я пришел за оплатой своих услуг». «Услуг?» — переспросил Норман. «За что же я вам должен?» «Вам знаком Сич со своей шайкой?» «Мистер Веркис? «Да, на прошлой неделе предлагали выкупить мою фабрику. Они вас больше беспокоить не будут». «Я не просил», — замешкался Норман. «До него дошло, с кем он говорил». Я знаю. Они просили меня вас убить. Гарп посмотрел на Нормана. Но допустили ошибку. Сич Веркис сидел напротив Гарпа и улыбался. Все складывалось удачно. Он знал, что Гарп может отказаться от награды, но карточный долг он никогда не нарушит. Обыграть его было трудно, даже с учетом того, что в манжетах он заранее приготовил нужные карты. Так что, по рукам... Сич протянул ладонь. Гарб посмотрел ему в глаза, затем перевел взгляд на руку, после чего схватил ее и притянул к себе. Второй рукой он вытащил спрятанную карту. «Ты обманул меня, Сич?» «Зря!» Гарб согнул кисть Сича к предплечью, отчего рука затрещала и сломалась. Следом он ему врезал. Брызнула кровь. Никто не вмешивался, все ценили свои жизни и прекрасно понимали, с кем имеют дело. Сич лежал, свернувшись клубочком, прижимая правую руку к груди, и плакал. Он знал, что допустил ошибку, и это пугало. Он лишь надеялся на то, что все произойдет быстро. Все так и было. Гарп наступил ему на голову и раздавил ее. Встреча, связавшая Гарпа и Нормана, случилась через год. Все это время граф не терял надежды пригласить его к себе на службу, но на каждое предложение Гарп отвечал отказом. Он не хотел привязывать себя к месту, и уж тем более к людям. Он брался за разовые поручения, четко их выполнял, а затем исчезал. В определенный момент ему стало опасно задерживаться на одном месте на долгое время. Тут же находились головорезы, желавшие кровной мести. Это были братья или сыновья тех, кого он лишил жизни. Гарпу пришлось перестать навещать дочь той женщины, что его вырастила, чтобы не навлечь на нее беду. Все меньше поручений он выполнял. Каждое второе оказывалось ловушкой или западней, устроенной очередной шайкой. Обычно он убивал двух-трех, включая главаря, и все разбегались, но работать стало сложнее. У Сича Веркиса был брат Маркус. Он не любил людей и не доверял им, зато прекрасно ладил с собаками. Единственным лучем света в его жизни были его брат и собачьи бои. Когда ситча не стало, Маркус не стал идти со своей шайкой, малодушных доходяг мстить гарпу. Он погрузился в работу. Он тренировал булентерьеров, выпуская их против сотни крыс, быков и иногда людей, задолжавших ему немалую сумму. Маркус знал, что человек в определенных условиях может дать слабину и убежать, а вот преданный пес никогда. Еще Маркус знал о той девушке, которой гарп периодически помогал. Поэтому он знал, что когда нужно будет поквитаться, убийца его брата сам его найдет. Если кому-то вдоль северо-восточного побережья Соединенного Королевства требовалась деликатная услуга, то он должен был на доске объявлений местного паба прибить черную дощечку со своим именем. Все знали, кому были адресованы эти сообщения, и старались к ним не прикасаться. Прежде чем взяться за дело, Гарп внимательно изучал автора послания и уже после выходил с ним на связь. Чуть реже к нему доставляли письма. Делали это цыганские дети, подробно описывая клиента. Поэтому, когда ему доставили очередное письмо, он прекрасно знал отправителя. Единственное, что настораживало, это знакомый адрес. Землянка, в которой Гарп вырос, ничуть не изменилась. Хоть территория и заросла бурьяном, она все равно выглядела знакомой. дом пустовал несколько лет за это время его частично разобрали и лишили всего что можно было бы унести гар понимал что идет в засаду и скорее всего из окон за ним уже наблюдают стрелки когда он подошел ближе то заметил парня спокойно сидящего на крыше тот свесил ноги болтал ими и насвистывал что-то себе под нос парень заметил его раньше он вел его взглядом и слегка улыбался добро пожаловать домой крикнул он «Ты Маркус? И пришел мстить? Давай закончим это быстро!» — спокойно сказал Гарб. «Погоди ты, погоди!» — ухмыльнулся Маркус. «Знаешь, та девушка, она тоже получила письмо!» Гарб нахмурился. Он делал все, чтобы о ней никто не знал и не понимал, как это вышло. «Сперва я хотел показать тебе, как она умрет, но затем я увидел ее глаза». Маркус поднялся и шел вдоль крыши. «Знаешь, она прекрасна. Я думаю, у вас все бы получилось». «Что ты сделал с ней?» «Ничего, я не стал лишать мир этой красоты. Он и так ужасен. Тем более она не должна расплачиваться за твои грехи». «Тогда чего же ты хочешь?» «Твоей крови», — ответил Маркус и громко свистнул. С нескольких сторон на гарп покинулись псы. Трава мешала ему их сосчитать. Гарп решил сосредоточиться на тех, что видел. Собаки бросились на него, впиваясь клыками в его плоть. Одному бультерьеру гарп успел разорвать пасть, второго пнуть в живот. Остальные псы наваливались на него. Казалось, конца им нет. Собаки не прекращали рвать на части свою жертву, отрывая мелкие кусочки плоти. Гарп не сдавался, хотя голова кружилась от потери крови. Один за одним бультерьеры падали у его ног. Когда у последнего пса хрустнул позвоночник, и он забился в конвульсиях, Маркус спрыгнул с крыши. Видеть трупы своих щенков было неприятно, но конечный результат радовал. Убийца его брата стоял на коленях в луже собственной крови, а одежда на нем висела рваными лохмотьями, открывая ужасные раны. Гарп сжимал собственную шею, сквозь пальцы сочилась густая темная кровь. «Еча никто не мог выстоять против моих псов!» Маркус похлопал в ладоши. «Навижу, тебе хорошенько досталось!» Гарб хотел ответить, но вышел лишь сдавленный хрип, от которого кровотечение усилилось. не трать силы!» «Ты дал моему брату быструю смерть!» Маркус достал кинжал. «Я поступлю так же!» То, что произошло дальше, оказалось для него сюрпризом. Гарб подскочил, двумя руками схватился за нож и всадил его Маркусу в подбородок так, что лезвие вышло из открытого рта. Маркус постарался отойти, но споткнулся и упал. словно восставший из мертвых гарп навис над ним. «Кто ты такой?» — булькая закричал Маркус. Гарп не стал ему отвечать, только крутанул его голову вокруг своей оси, а чего выпученные от удивления глаза Маркуса устремились в обратную сторону. На следующий день дворецкий семьи Бруксов обнаружил окровавленное тело гарпа на пороге особняка. Ему оказали первую помощь, однако впереди ждали еще несколько тяжелых дней. Укусы вызвали заражение, раны гноились, тело пылало и билось в приступах. Никто не верил, что гарп выкарабкается, раны, полученные от укусов собак, никак не заживали. Врачи, прибывшие из столицы, разводили руками и утверждали, что все в руках Господа, и не стоит надеяться на то, что гарп выживет. Но он выжил, и больше графа не покинул.